Глава 64. Орловская губерния. 1906 год. Бал у орловского губернатора не отличался от любого другого губернского бала. Хорошо освещённый зал, почтиная публика, нарядная и не очень. Дамы в кринолинах и мужчины во фраках, похожие на пингвинов, и как неизменный атрибут летняя жара, изматывающая и расслабляющая. Рыхлый, толстолицый губернатор Андриевский с кавалерийскими усами, торчавшими в разные стороны, любезно здоровался со всеми. Граф наклонился к Марии, и щекоча её щёки своей куцей бородкой, прошептал: "Генерал-губернатор Андриевский во время беспорядков в Воронеже был обвинён в бездействии и нерешительности. Посмотрите, разве он похож на слабого человека? В нашей губернии таковым его никто не считает". Торновская глядел Андреевского с ног до головы, думая, стоит ли он её внимания. И решив, что не стоит, выпятила нижнюю губку. Внезапно она почувствовала чей-то пристальный взгляд и обернулась. Высокий и худой, лосоватый молодой человек, одетый по последней моде, подпирал стенку и прожирал её глазами. Увидев, что женщина тоже смотрит на него, он улыбнулся, оторвался от стенки и подошёл к ним. Что за прелестное создание вы привели сегодня, граф, произнёс он с восхищением. Кто эта прекрасная незнакомка? Это Мария Торновская, буркнул Комаровский не очень любезно. Как поживаете, Николай? Вы не представите меня? удивился молодой человек. Позвольте спросить, почему? Разве мы с вами не приятели? Имея честь представить вам Николая Наумова, потомственного дворянина и родственника Ивана Тургенева, торжественно начал Павел. Он действительно мой хороший приятель, но мы давно не виделись. Николай как-то смешно по-детски выпячивал губы, опускал челюсть, из приоткрытого рта сочилась слюна, и Торновская думала, что он напоминал ей умственно отсталого большого ребёнка. Странно, что у этого человека такие родственники. Вы позволите пригласить вас на мазурку? Николай без церемонов вцепился в её горячую белую руку и граф недовольно заметил: "Она танцует со мной". Увидев недовольство в глазах приятеля, Николай дёрнул плечом: "Ладно, Павел, не сердись. Пригласи меня в гости на чая, и я не стану на тебя обижаться". "Пригласи его", велела Торновская. Странного это молодого человека не вызывал симпатии, однако Мария явно нравилась ему. Может быть, он ей ещё пригодится. Помимо мифического князя Трубецкого письма от имени которого исправно строчил Прилуков, у неё будет ещё один поклонник, реальный. Пригласите, повторила Мария, и Павел сдался. Хорошо, приходите к нам, скажем, завтра вечером. Номо мы поцеловал руку прекрасной женщины. Премнога вам благодарен. Вы самая красивая в этом музее восковых фигур. Иди, Николай, иди. Комаровский отмахнулся от него как от назойливой мухи. «Ты становишься несносным». «Слушаюсь. Ну, учти. Завтра я буду». Взяв под козырек, Николай направился к небольшому столику, где стояли бокалы с шампанским. «Кто это?» — спросила Тарновская с интересом. «Он производит впечатление не совсем здорового ребенка». Комаровский наклонил голову. «К сожалению, так оно и есть. Отец Николая — губернатор Пермского края, хороший приятель Андреевского». Подростком Коля смеха ради незаметно подплыл под лодку и получил сильный удар веслом по голове. С тех пор все замечают его странности, но знаешь, Мария, это не мешает ему быть очень умным и образованным. Он пишет стихи, переводит Бадлера, цитирует современных поэтов и любит абсент. Последние слова заставили Торновскую улыбнуться и перенестись мыслями в родной Киев. Она вспомнила милые кутежи с Василием и Читой. Волоховых, золотой шприц и абсент, настоянный на полыни, и ударявший в голову сильнее любого другого горечительного напитка. Какое было тогда время. Они с Васи́уком, дружные и влюблённые друг в друга, ссорились деньгами, прожигали наследство Торновских и не думали о последствиях. А потом, а потом всё закончилось. Василий разлюбил её, желал её смерти, и она не осталась в долгу. Ты меня не слушаешь? Голос Комаровского вклинился в её мысли так неожиданно, что она вздрогнула. Сейчас будет мазурка. Я тебя приглашаю. Мария торопливо кивнула. Да, дорогой, я готова. Взявшись за руки, они прошли на середину зала. Заиграла задорная музыка. Комаровский танцевал как-то ухарски, размашисто. Торновская же наоборот была сама женственность и томность. Волшебная мелодия возбуждала, звала к любовным наслаждениям, и Мария с удовольствием отдавалась ей. Женщина чувствовала на себе восхищённые взгляды, особенно взгляд Николая Наумова, пускавшего слюну, и это веселило её. "Завтра он придёт к нам, и я от души позабавлюсь", думала она, улыбаясь графу. Полагаю, со временем Он станет моим самым преданным поклонником. Конечно, таким не похвастаешься, но кто знает? Может, этот странный молодой человек ещё пригодится.